Она прошлась по маленькому вестибюлю. Три изогнутых уголком дивана, флаги ЕС и Швеции, стильная подставка с брошюрами и металлическая статуя, изображавшая, вероятно, ребенка, кажется, девочку. Она не стала садиться, а принялась рассматривать статую. Неужели она бронзовая? Она подошла ближе к изваянию. Кто она? эта девочка. Сколько шпионов она здесь встретила и проводила?» «Извини, это ты хотела просмотреть дневники министра?» Аника подняла глаза и увидела мужчину средних лет с конским хвостом и бакенбардами. «Да, — сказала Аника, — именно так. Совершенно верно. Это я». Сквозь зубы она процедила свое имя. Протянула мужчине руку. Публичные документы получают для ознакомления согласно принципам гласности. И при этом никто не обязан удостоверять свою личность. Она прочитала этот закон. Он, во всяком случае, давал ей шанс. Мало того, он отчасти избавлял ее от стыда. По крайней мере, никто не знал, кто она. «Проходи сюда». Они прошли через две запертых двери в коридор с покатыми стенами, вошли в лифт и поехали на седьмой этаж. «Налево», — сказал мужчина. Пол на седьмом этаже был покрыт не мрамором, а линолеумом. Вниз по лестнице. «Так, здесь избитый дубовый паркет». «Это моя комната. Что ты хочешь посмотреть?» Все? ответила Аника, решив пройти шпионский путь до конца. Она сняла куртку и бросила ее в сумку, настоявшая в углу кресла для посетителей. — Хорошо, — сказал мужчина и запустил программу. Карина Бьернлунд получила 668 запросов с тех пор, как 9 лет назад стала министром. Здесь весь дневник. Я могу получить распечатку? «Годовую?» «Нет, все!» Администратор, не изменившись в лице, включил принтер. Аника скользила взглядом по записям. Дата регистрации, номер дневниковой записи, входящая дата, дата создания документа. Потом имя администратора, удостоверившего написанное, имя и адрес подателя, сочинившего вопрос описание вопроса и, наконец, результат. «Решение», — прочитала она, — «ад акта». «Что значит «ад акта»?» — спросила она. «Нет ответа», — сказал мужчина, повернувшись к Аннике конским хвостом. «Сдано в архив без принятия мер. Возможно, это поощряет наших регулярных писак» сочинять всякие пустые и вздорные письма. Она мысленно рассортировала запросы по видам. Приглашение на кинофестиваль в Каннах, просьба подписать фотографию, призыв спасти разоряющееся книжное издательство, пять вопросов от учеников восьмого Б-класса из Стиктуны, приглашение на Нобелевский ужин в стокгольмской ратуше на 10 декабря. Где, чисто физически, находятся все эти письма и почтовые отправления? Те запросы, которые ты сейчас читаешь, еще свежие. Все остальные находятся у ответственного администратора. Она принялась просматривать следующую страницу и сразу обратила внимание на первую строку. Запрос от объединения газетных издателей относительно изменений правил вещания цифрового телевидения. «Канал Анны Снабхане», — подумала аника «Можно мне посмотреть вот это?» Архивариус выпрямился, посмотрел на строку и поправил очки. «Для этого тебе надо связаться с ответственным администратором». Сказал он и указал на имя под датой подачи документа. Она продолжала листать страницы. Как часто запросы передавались на рассмотрение? Она добралась до записей последнего времени. Дата регистрации. 18 ноября. Податель Герман Веннергрен. Запрос. Пожелание встречи для обсуждения важных вопросов. Что это? спросила Аника и положила лист перед архивариусом. Несколько секунд он читал. Это письмо, ответил он наконец. Пришло во вторник вечером, зарегистрировано вчера. Я хочу знать, что находится в письме, сказала она. В ответ мужчина пожал плечами. Ничем не могу тебе помочь. Свяжись с ответственным администратором. Что-нибудь ещё? Она отвернулась и, тихо возмущаясь, продолжила листать страницы. Почему вдруг председатель правления Квейс Прессон решил, что он должен переговорить с министром культуры вечером во вторник? Она постаралась подавить тревогу. Податель. Аноним. Запрос. Рисунок желтого дракона решение от акта она снова перечитала строчки что это такое спросила она наклонилась к листку и ткнула пальцем в прочитанный текст мужчина послушно надел очки и стал читать анонимное письмо сказал он мы их часто получаем по большей части это газетные вырезки или выражения несколько странных взглядов «Немного среди таких писем картинок желтых драконов?» Он коротко рассмеялся. «Нет, немного». «Где находится это анонимное письмо?» «Я складываю их вот в эту картонную папку». Мужчина снял очки, потянулся за коричневой папкой, на которой было написано «Канцелярия правительства, анонимные письма». Раскрыв папку, он извлек оттуда верхний конверт. «Мы храним их в этой папке пять лет, а потом отправляем в центральный архив. На заднюю сторону конверта мы обязательно ставим штемпель». Мужчина передал Аннике маленькой конверт, позволив ей читать. На штемпеле была видна дата — 31 октября текущего года. «И что там внутри?» «Думаю, что дракон». Он вытащил из конверта в четверо сложенный лист формата А4, развернул его и показал Анике. «Я не понимаю, зачем отправитель прислал это министру», сказал архивариус, «но, видимо, это имеет какое-то отношение к культуре». На белом листе был действительно изображен дракон. Контур был нанесен дрожавшей рукой и раскрашен желтой тушью. В голове Аники что-то щелкнуло. Она физически ощутила этот щелчок. Она же совсем недавно видела точно такого же дракона. Но где? «Можно снять с этого рисунка копию?» спросила она. Мужчина вышел в коридор, чтобы сделать фотокопию, а Анника взяла со стола конверт и принялась его рассматривать. адресовано министру культуры Карине Бьернлунд, Стокгольм, Швеция. Она присмотрелась к штемпелю на почтовой марке. Пари. 28 октября. Вероятно, раганвальд жил на французской стороне Пиренея в последние 30 лет. Здесь наверняка была какая-то связь. Но все же, где она раньше видела этого дракона? Она зажмурила глаза и принялась рыться в памяти. Какой-то проблеск мелькнул во временном хранилище памяти в лобной доле. Она открыла глаза, прислушалась. Что делает архивариус? Мужчина разговаривал с кем-то в коридоре. Аника осмотрелась и увидела маленький квадратик в нижней части экрана. Она подкралась к компьютеру. Наклонилась к монитору и прищурилась. Прямой номер Карины записан под номером коммутатора департамента, потом слово мобильный, а следом номер в сети GSM. Она сумела разобрать комбинацию цифр 6666660. Дважды дьявольское число антихриста и 0. «Это случайность? Или это что-то говорит о Карине Бьернлунд?» «Чем еще я могу помочь?» Аника вздрогнула и выпрямилась, и, обернувшись, смущенно заморгала. «Возможно, вы сможете сделать это позже», — сказала Аника, беря со стола кипу распечаток. 10 лет входящей корреспонденции в адрес шефа департамента культуры» она почти бегом бросилась к лифту. Махмет заполнил собой почти весь проем двери кабинета Анны Снапханы. Злая энергия словно пламя светилась над его головой. Рефлекторной реакцией Анны на его появление была чистая и острая радость, ослепительно белое ликование, залившее её от груди. До корней волос. «Нам надо поговорить», — сказал он. «Надо сделать это скорее, пока мы не распалились до того, что никакие переговоры будут невозможны». Радость звучала в ушах звонкой песней. «Он пришел сюда! Он пришел ко мне! Я важна для него!» Анна смотрела, как он проходит в кабинет небрежной элегантной походкой, которую она так любила. Ее красавчик, по которому она так тосковала ночами, что временами просыпалась от оргазма. На крутящемся стуле она откатилась от стола и медленно встала. — Я тоже этого хочу, — ответила она и протянула ему руку. Он уставился в пол и сделал вид, что не заметил ее жеста. Сильвия на больничном уже целую неделю, сказал он тихо, но с большим чувством. Радость разбилась вдребезги, и Анна услышала, как ее осколки со звоном разлетелись по пластиковому ковру. « Это не я тебе изменила, она не скрывала злорадной ненависти к сопернице. Он примирительно поднял руки. Нам надо как-то пережить это тяжелое время, — сказал он. Здесь нет ничьей вины. Виноваты все и никто. Между нами уже ничего нет. В этом мы, по крайней мере, можем быть едины. В глазах Анны блеснули злые, упрямые слезы. Она звучно втянула воздух, прежде чем смогла ответить. «Я думала, что-то осталось». «Сказала она. Но я так не думаю», — отрезал Мехмед. «Этого не бывает. Для того, чтобы два человека жили вместе, надо во всяком случае, чтобы они оба этого хотели. Или нет?» Она на мгновение прикрыла глаза, потом вскинула голову и попыталась улыбнуться. «Ты хочешь сказать, что живые чувства...» «Отменены?» «Анна», — сказал Мехмед умоляющим тоном, от которого улыбка Анны сразу погасла, «если мы не сможем нормально общаться, то погрязнем во взаимных счетах, которые не приведут нас никуда. В конечном итоге расплачиваться за все придется Миранде. Мы не можем этого допустить». Анна вцепилась пальцами в край стола и уставилась на мыски своих туфель. Понимание зародилось где-то в ногах, поднялось к груди, и еще до того, как оно вошло в голову, она осознала, рассмотрела его мир. Ей стало ясно, что было для него самым важным. Миранда. Его дочь. Его новая женщина и его будущий ребенок. Она, Анна Снабхане, больше не существует для него. Страдания и сомнения были отброшены. Теперь она для него всего лишь неизбежное зло. Чужая женщина, с которой он делил постель и ребенка, побочный продукт прошлой жизни, с которым ему придется иметь дело до конца жизни. Она едва не задохнулась от сочувствия к себе. Жалкий звук вырвался из ее горла. Она несколько раз вздохнула, стараясь сдержать рыдание. — Я все еще люблю тебя, — сказала она, глядя в сторону. Он шагнул к ней и заключил в объятие. Она же обвела руками его мощный торс, уткнулась лицом в его плечо и расплакалась. — Я ужасно тебя люблю, — прошептала она. Он медленно качал ее в руках, гладил по волосам и целовал в лоб. — Я знаю, — тихо сказал он, — я понимаю, что все плохо, и мне очень грустно от этого. Прости меня. Анна с Напханой открыла глаза и увидела белый воротник его рубашки, почувствовала, как слезы стекают по носу и повисают на его кончике. — Нет никаких причин держаться за свою дьявольскую гордыню, — тихо сказал он. — Ты справишься? Она вытерла слезы под носом тыльной стороной ладони. — Не знаю. Прошептала она. На факсе лежало пять листков, когда Аника вернулась домой. Она оставила на полу в прихожей груду верхней одежды и побежала к телефону. Скоро надо было уже идти за детьми. Она опустилась на стул из тонких реек, приставленный к столу заваленному щитами, быстро просмотрела полученные факсы. И поняла, что женщина из архива Норланд Стиннинган прислала ей материалы, отсортированные в порядке их публикаций. На первой фотографии была запечатлена юная Карина Бьорнлунд, начинающая и многообещающая легкоатлетка. Статья была посвящена ЧН. Каковую аббревиатуру Аника расшифровала как Чемпионат Норланда или чемпионат Норботтена. Фотография была зернистая, но четкая и контрастная. Прищурившись, Аника внимательно рассмотрела худенькую девочку с хвостиком и маленькой грудью, упоенно размахивающую букетиком перед объективом. Фотография дышала радостью, заметной даже теперь, спустя 35 лет после того, как был отпечатан снимок. Карина выиграла забеги на все дистанции чемпионата и ей прочили блестящую спортивную карьеру. Почему-то после этой фотографии копание в дневниках министра культуры показалось Аннике еще более постыдным. Она положила фотографию чемпионки в самый низ стопки и взяла следующую страницу. Вторая статья рассказывала о карлсвикском клубе любителей собак и выставке, на которой золото получил Бамсе и его хозяйка Карина Бьернлунд. Карина была сфотографирована вместе с пятью другими собаками и их хозяевами на подготовке к праздничной выставке в спортивном комплексе. Снимок был меньше предыдущего и очень темным. Единственное, что удалось разглядеть Анике, это белые зубы будущего министра и черный язык ее собаки. Третья вырезка была датирована 6 июня 1974 года. В ней красовалась цветная групповая фотография выпускной группы факультета медицинских секретарей университета умео Карина стояла третьей слева, в самом заднем ряду. Аника пробежала глазами по группе. «Одни девушки» очень похожие друг на друга, только шведки, ни одной иммигрантки, прически паш с зачесанными на бок уложенными под феном челками, развивавшимися над левой бровью. Четвертая вырезка была меньше всех других. Это была короткая заметка от 1978 года из рубрики «Имена и новости», в которой было сказано, что областной совет Норботтона извещает о том, что Карина Бьёрлунд стала секретарем совета. В пятой вырезке сообщалось об очевидно очень бурной встрече в ратуше. Встреча состоялась осенью 1980 года. На снимке четверо мужчин очень оживленно и, по-видимому, в повышенных тонах обсуждали вопросы организации здравоохранения в Ленине. На заднем плане была видна женщина в цветастом платье с бесстрастно сложенными на груди руками. Аника поднесла лист к глазам и прочитала мелкий текст. Председатель областного совета Кристор Лундгрен отстаивает позицию политиков в вопросе о центральной больнице Норботтена в дискуссии с врачами и активистами группы спасения. Секретарь Лундгрена Карина Бьернлунд внимательно слушает своего шефа. Отлично, подумала Аника и опустила лист. Вот как она начинала. Служила у Кристора Лундгрена, который как-то незаметно стал министром внешней торговли, и прицепившись за его фалды вместе с ним проникла в правительство. Она снова поднесла лист к глазам, увидела, что текст был опубликован на 22 странице, то есть в самом конце провинциальной газеты, прочла преамбулу, в которой описывался процесс принятия политических решений, скользнула глазами по тексту и прочла фамилию автора в правом нижнем углу. «Ханс Блумберг, репортер областного совета?» Она моргнула и прочла еще раз. «Ба! Да вот и он сам! Более молодая и изящная копия архивариуса Норланд Стиднингена, Она насмешливо фыркнула, представив себе карьеру архивариуса так же отчетливо, как и его заваленный всяким хламом стол. Такие, как Ханс, есть в любой газете. Добросовестные, но совершенно лишенные фантазии репортеры, занимающиеся чрезвычайно важными делами, политическими решениями и общественным развитием. Такие репортеры пишут скучные тексты очень добросовестный, презирают ангажированных газетчиков и тех, кто пишет статьи с эмоциональным накалом. Вероятно, какое-то время он был председателем журналистского клуба, боролся за безнадежные дела, но никогда за такие, как она. Но с прочими он справлялся. И вот теперь он сидит в архиве и считает дни, дожидаясь, когда же закончится это унижение. «Бедный маленький Ханс», — подумала она и взглянула на часы, — «пора забирать крошек».